Глава 18. Коллега или друг? Астра, Анастасия. Астра, Влад, тот самый лекарь, с которым мы познакомились по дороге в комендатуру, увидел меня первым. Как поживаешь? По-всякому, призналась я. Надо же, стоило кругу от меня отстать, как сразу встретился приятный человек. Что-то не так? Мужчина перестал улыбаться. Поймите меня правильно, только сегодня я мечтала о наставнике, а тут такая встреча. Уверенно, опыт Влада гораздо больше моего». Так и ерунда. Отмахнулась в попытке прогнать настроение от общения с Ормом Крогом. Мужчина хоть и ушел, но ощущение его присутствия никуда не делось. Не знаю, могут ли люди в этом мире становиться невидимками, но в моих сказочках драконы считались мифическими существами, здесь же они живые. оборотни с чешуей и хвостом. Для себя я решила, что если нет опровержения существования волшебных существ, значит, они живут и здесь. Такая вот реальность, и нечем удивляться. Нервы целее будут. «Куда ты спешишь?» — спросила, чтобы перевести тему. Жаловаться никогда не любила. Возвращаясь домой, был непростой вызов. Решил прогуляться, освежить голову. Признался Влад, бросив взгляд в мою корзинку. Ты, кажется, живешь где-то неподалеку? Намек это или нет, но я посчитала возможным пригласить коллегу к себе. Влад помог мне в комендатуре, и потом было интересно поговорить с опытным человеком. Так и есть. Зайдешь на чай? Не могу отказать, хохотнула лекарь. Красивая девушка, да с корзинкой. Я хмыкнула, понимая намек. Потратил силы на вызове, а сытная еда это то, что их восполняет. А что за вызов? Что-нибудь серьезное? Отравление. Купец съел колбасу с рынка, после чего почувствовал себя плохо. Влад покосился на мою корзинку, которую я тут же прикрыла рукой. А вот нечего мне намеки всякие делать. Моя колбаска свежая, а тот купец мог оказаться с крягой, потому что вместо того, чтобы отправить лекаря на карете или коляске, Влад возвращался к себе пешком. По пути мы зашли в булочную за ватрушками, коллега забрал корзинку с продуктами, а я не отказалась. «Хватало лекарской сумки. А строите себя упрямую лошадь? Ну уж нет». До чая мы не добрались. На крыльце топтался растерянный мужчина. Он удерживал на руках девочку лет семи, чье бледное лицо мне не понравилось. Как и фиолетовый кровоподтек на лбу. Рядом стояла худая женщина, которая при виде меня встрепенулась. «Госпожа Астра, помогите! Эмми повредила ногу и голову!» «Что случилось?» «Чаепитие немедленно было забыто. Я двинулась в дом, и вся процессия за мной. Остановилась у стола в процедурной и скомандовала. «Положите девочку сюда». Упала с яблони. Всхлипнула мать ребенка, я же бросила на нее внимательный взгляд. Было похоже, что она держится из последних сил. Ей нужно успокоительное, потому как тут и до истерики недалеко. Полезла за старшими братьями и свалилась. «Когда это произошло?» Задал вопрос Влад. Его движения были выверены и точны. Помог уложить пострадавшую девочку на стол, достал из своей сумки какой-то пузырек и накапал в стакан с водой несколько капель. Предложил матери ребенка: «Выпейте. Вам это сейчас нужнее всего». «Сегодня утром. Мне ничего не надо», попыталась возразить женщина, перейдя на виск. Ее муж обеспокоенно уставился на супругу. но Влад без лишних уговоров вручил нервной мамаше воду. «Каждую минуту истерики вы крадете у своей дочери», — припечатал лекарь. Большего не потребовалось. Женщина залпом выпила успокоительное, то же самое проделал ее муж, после чего их выпроводили на улицу, а мы сосредоточились на девочке. Ребенок был скорее измучен, чем испуган. Я ринулась запустить магию, однако страх — Что мои манипуляции заметит посторонний человек, едва не пересилил. Постаралась сделать это не в полную силу, чтобы никаких излишних демонстраций. К счастью, пока удавалось. Сотрясение мозга, царапина на ноге. Одна из них глубокая, вследствие чего воспаление мягких тканей. Перелома нет. Видимо, говорила я вполне понятно, и мужчина кивнул. Пробежался пальцами по коже пострадавшей и пришел к тем же выводам. И пока я обрабатывала рану на лбу малышки, Влад занимался ногой. Почистил рану, зашел где потребовалось и осторожно перевязал. Не знаю, делился ли магией мой коллега, но каждый раз, когда он отворачивался, я старалась передать каплю живительной силы девочке. Тепло, которое всегда во мне присутствовало. Гладила ее голову, прикасалась к руке, говорила что-то ободряющее и даже подмигнула. Этого оказалось вполне достаточно, и к концу работы ребенок следил за нашими манипуляциями с интересом. А когда в процедурной показался рыжий кот, то ситуация вовсе выправилась. Лис залез на окно и принялся вылизываться, демонстрируя себя во всей красе. Девочка, найдя гигиенические процедуры кота интересными, без вздрагивания позволила себя еще раз осмотреть. после чего мы вернули ребенка родителям, наказав завтра прийти на осмотр. «А ты ничего, старательная», — хмыкнул лекарь, намывая руки и глядя на меня. «Ты тоже ничего», — я усмехнулась. «Прости, но в день нашего знакомства ты мне показалась не слишком опытной, обычной». «Сейчас что-то изменилось?» В словах не было подтекста. Мы общались как коллеги, давние знакомые, у которых были общие темы. «Изменилась. Оказывается, ты неплохо ставишь диагнозы, сразу все подметила. Знаешь, даже владеющие магией ошибаются. И много среди лекарей тех, кто ей владеет. Ты, например. А другие?» Влад задумался, но ненадолго. «Как тебе сказать? Мужчина потёр пальцем переносицу. Из тех, кого ты в тот день видела в комендатуре, треть точно одарены». «Получается, немало». «Немало», — повторила я вслед за гостем. Теперь можно было вспомнить и о долге гостеприимной хозяйки. «Надеюсь, насчет чая не передумал?» «Вообще-то, именно из-за него я сюда и пришел», — рассмеялся лекарь. Спустя короткое время мы сидели вдвоем на кухне и пили чай. Разговаривать с этим мужчиной было легко, и даже тема есть общая, что только радовало. потому как я собиралась воспользоваться этим знакомством и извлечь из него самое лучшее — чужой опыт. Вездесущие коты появились почти сразу, и я их тоже накормила. И если четверо обычных предпочли после улизнуть на улицу, то рыжий решил, что подоконник за моей спиной — это самое лучшее на свете место. Растянулся и прикрыл глаза, делая вид, что спит. Но я это точно знала — хитрец подглядывает и мотает на ус. «Влад, ты сегодня мне помог? Родители Эмми — люди не бедные, и решили оставить сумму выше той, что полагалось в подобном случае. Я бы им и без денег помогла, ребенок же, но если платят, так чего отказываться? Это ведь труд, и немалый. «Ерунда. Ты сама бы без меня неплохо справилась», — отмахнулся мужчина. А если хочешь, то как-нибудь заходи ко мне и поможешь. Всегда есть любопытные случаи. Разбираться с ними вдвоем интересно. Я согласилась. Действительно, даже сегодняшний случай мы с Владом обсудили. Не с точки зрения нравоучения родителям. Тут они сами себе корят. Вон даже успокоительным их отпаивали. Интересен подход к дезинфекции. Я-то руки перед осмотром людей бегаю мыть, а некоторые лекари пользуются чистящим заклинанием. Собеседник рассказал что и как, я даже попробовала, капнув на ладонь варенье. Получилось очистить с третьего раза, чем я была довольна, потому что от местного мыла ладони сохли больше, чем от хозяйственного. «Придёшь?» «Приду, только предупреди заранее». «Сделаю», — кивнул лекарь. Влад не задержался, отправился к себе. «Я же принялась за уборку». Если нечем заняться, то многие женщины всегда это делают. Вместо выходных, минут отдыха, а иногда просто потому, что настала пора. У меня не было ни того и ни другого, а народ разувался перед процедурной. Однако чистоты много не бывает. Убрав посуду, я отправилась мыть полы. Нужное занятие для того, кто съел ватрушку с вареньем».